Глава двенадцатая. Блестящие планы. Номер три. Обычно я интересуюсь только блестящими планами воров-взломщиков, данная тема мне наиболее близка. Но в виде исключения расскажу вам и об этом случае, о невероятном ограблении банка. Я тоже прочитал о нем в газетной статье, так что не знаю многих деталей передаю вам лишь суть. Происходит событие во Франции. Грабители врываются в один из банков в центре Парижа, размахивая пулеметами и поднимая страшный шум. Скажете, глупо и неоригинально? Запаситесь терпением. Эти ребята стреляют в камеры видеонаблюдения, опустошают кассы, приводя тем самым посетителей в состоянии шока. Затем выволакивают управляющего, опускают его на колени и приказывают отвести их к сейфу. Управляющий что-то бормочет о детях и жене, кричит, но в конечном счете берет себя в руки и ведет непрошенных гостей куда требуется. В этот момент один из молодых работников банка, вынужденный довольствоваться пятью франками в день, понимает, что не желает торчать на рабочем месте целый вечер, да еще и в компании психов с пулеметами, и умудряется нажать аварийную кнопку сигнализации. Буквально через несколько минут банк окружает местная полиция. Грабителям кричат в громкоговорители выходить наружу с поднятыми руками. Те даже не думают подчиняться, посылают копов подальше, заявляя, что у них есть заложники, и при необходимости они не колеблясь, этих заложников пришьют. Конитель длится довольно долго. Полицейские пытаются говорить грабителей сдаться, а те требуют подать им вертолеты, быстроходные катера и что-то еще. И дело не двигается с мертвой точки. Грабители не хотят выходить из банка, а полиция входить в него так как уверены, что парни рано или поздно все же сдадутся. Проходит пара часов, и грабители заявляют, что хотят побеседовать с адвокатом. И не с каким-нибудь старым пнем, протирающим в суде штаны, а с лучшим во Франции специалистом, Масье Румпелем Лебелем, или, короче, не помню, как его зовут. Полиция вызывает этого Масье, сажает его в центр управления, он болтает с грабителями о том, каковы их шансы на спасение что им светит, могут ли они прийти к приемлемому для всех решению и о прочих подобных вещах. Грабители в знак признательности освобождают половину заложников, и копы немного расслабляются, надеясь, что очень скоро ситуация благополучно разрешится. Проходит еще некоторое время. Грабители звонят в центр управления и говорят гораздо более дружелюбными голосами, что хотели бы еще о чем-то посоветоваться между собой. Полиция дает добро грабитель обращаются к копам с еще одной просьбой – прислать ужин для них самих и оставшихся заложников, потому что давным-давно не ели и зверски проголодались. Полиция идет и на это. Приказывает доставить в банк пару дюжин тарелок с какой-то хавкой. Проходит еще полчаса. Копы звонят грабителям и спрашивают, готовы ли те выходить. Но ответы не получают, переглядываются и, придя к выводу, что внутри банка произошло нечто крайне серьезное, решают в него войти. Перед началом операции они звонят грабителям еще раз, но вновь слышат в ответ лишь тишину и в полной боеготовности, вооружившись слезоточевым газом и всем остальным, влетают в банк. Но грабители там не обнаруживают. Находят лишь связанных заложников в пустом сейфе, две дюжины тарелок с нетронутой едой и огромную дыру в полу. Дыра ведет в туннель, а туннель – в небольшую сданную в наем квартиру, расположенную по другую сторону от дороги. Вы скажете, никакие грабители не сумели бы всего за несколько часов вырыть подземный ход, да еще и под проезжей частью. А они ничего подобного в тот день и не делали. Туннель был подготовлен ими заранее. На то, чтобы выкопать его, у них ушло несколько недель. Требуя у копов предоставить им вертолеты юрист, они выигрывали время на проделывание дыры в полу, раскапывание фута земли, оставшегося до начала туннеля, и на возможность смыться со всем содержимым сейфа. Отличный план!